«Только теперь не тысячи певцов, вдохновенных аэдов, тех, кто увидеть могли в схватках и сечах богов». Не ведал грозный владыка морей о том, что случилось на Понте. Сладко дремал Посейдон в светлом хрустальном дворце, но разбудили его напуганные нереиды. В плеске взволнованных волн к трону прильнули они».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 Вздыбился мост ледяной, два берега соединив. И по твердому льду двинулись полчища синдов. Царь их храбрый Алфак скакал впереди на коне. Рассверепел Посейдон, видя коварство Папая. Крик его хриплый и услышал Неопталем. Быстро на лед голубой он вывел в свои колесницы. Евпаторийских стрелков спрятал в засаде стратег. И устремился Алфак навстречу Неопталему, Крепко сжимая копье, кожаный выставив щит. Воины шли за царем, призывая на помощь Папая. К негу вознесся их клич, дикий и страшный, Папай! Верных покинув коней, ратоборцы ринулись в сечум. Копьями бились они, медь на груди их звучала. Но поскользнулся Алфак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 И ликовал Посейдон во дворце своим светлом хрустальном, сидя в кругу Ниреид, выл от злобы попай в засыпанной снегом пустыне в диких рифейских горах где-то у края земли.